Охваченный яростью, я поделил между нами приготовленное оружие, и мы тронулись в путь. Пятнице я дал один из пистолетов, который он заткнул себе за пояс, и три ружья, а сам взял остальное. На всякий случай я захватил в карман бутылку рому, а пятнице дал нести большой мешок с запасным порохом и пулями. Я приказал ему следовать за мной, не отставая ни на шаг, и строго запретил заговаривать со мной и стрелять, пока я не прикажу. Нам пришлось сделать большой крюк, не меньше мили, чтобы обогнуть бухточку, и подойти к берегу со стороны леса, потому что только с этой стороны можно было незаметно подкрасться к неприятелю на расстоянии ружейного выстрела. Пока мы шли, мои прежние сомнения вернулись ко мне, и моя решимость начала ослабевать. Немногочисленность неприятеля смущала меня. В борьбе с этими голыми, почти безоружными людьми, все шансы победы были, несомненно, на моей стороне, будь я даже один. Нет, меня терзало другое. С какой стати, спрашивал я себя, и ради чего я собираюсь обогреть руки человеческой кровью? Какая крайность гонит меня? И кто, наконец, дал мне право убивать людей? не сделавших и не хотевших сделать мне никакого зла. Чем в самом деле они провинились передо мной? Их варварские обычаи меня не касаются. Это несчастное наследие, перешедшее к ним от предков, проклятие, которым их покарал Господь. Но если Господь их покинул, если в своей премудрости Он рассудил за благо уподобить их скотам, то, во всяком случае, меня он не уполномачивал быть их судьей, а тем более палачом. И, наконец, за пороки целого народа не подлежат отмщению отдельные люди. Словом, с какой точки зрения не взгляни, расправа с людоедами не мое дело. Еще для Пятницы тут можно найти оправдание. Это его исконные враги. Они воюют с его соплеменниками, а на войне позволительно убивать. Ничего подобного нельзя сказать обо мне. Все эти доводы, не раз приходившие мне в голову и раньше, показались мне теперь до такой степени убедительными, что я решил не трогать пока дикарей, а засевши в лесу, в таком месте, чтобы видеть все, что происходит на берегу, выжидать и начать наступательные действия лишь в том случае, если Бог даст мне явное указание, что такова Его воля». С этим решением я вошел в лес. Пятница следовал за мной по пятам. Мы шли со всевозможными предосторожностями, в полном молчании, стараясь ступать как можно тише. Подойдя к опушке с того края, который был ближе к берегу, так что только несколько рядов деревьев отделяло нас от дикарей, я остановился, тихонько подозвал Пятницу и, указав ему толстое дерево почти на опушке леса, велел взобраться на это дерево и посмотреть, Видно ли оттуда дикарей и чем они занимаются? Он сделал, как ему было сказано, и сейчас же воротился, чтобы сообщить, что все отлично видно, что дикари сидят вокруг костра и едят мясо одного из привезенных ими пленников, а другой лежит связанный тут же на песке, и они, наверное, сейчас же убьют его. Вся моя душа запылала гневом при этом извести. Но меня охватил ужас, когда Пятница сказал мне, что второй пленник, которого дикари собираются съесть, не их племени, а один из тех бородатых людей, что приехали в его землю на лодке. Подойдя к дереву, я ясно увидел в подзорную трубу белого человека. Он лежал неподвижно, его руки и ноги были стянуты гибкими прутьями тростника или другого растения такого рода. На нем была одежда, но не только поэтому, а и по лицу нельзя было не признать в нем европейца. Ярдов на пятьдесят ближе к берегу, на пригорке, на расстоянии приблизительно половины ружейного выстрела от дикарей, росло другое дерево, к которому можно было подойти незамеченным, так как все пространство между ним и тем местом, где мы стояли, было почти сплошь покрыто густой зарослью какого-то кустарника. Сдерживая бушевавшую во мне ярость, я потихоньку пробрался за кустами к этому дереву и оттуда как на ладони увидел все, что происходило на берегу. Нельзя было терять ни минуты. У костра, сбившись в плотную кучу, сидели девятнадцать дикарей. В нескольких шагах от этой группы подле распростертого на земле европейца стояли двое остальных и, нагнувшись над ним, развязывали ему ноги. Очевидно, они были только что посланы за ним. Еще минута, и они зарезали бы его, как барана, а затем, вероятно, разделили бы его на части и принялись бы жарить. Я повернулся к пятнице. «Будь наготове», — сказал я ему. Он кивнул головой. «Теперь смотри на меня, и что буду делать я, то делай и ты». С этими словами я положил на землю охотничье ружье, и один из мушкетов, а из другого мушкета прицелился в дикарей. «Пятница» тоже прицелился. «Готов ты?» — спросил я его. Он отвечал утвердительно. «Ну так, пли!» — сказал я и выстрелил. Прицел «Пятницы» оказался вернее моего. Он убил двух человек и ранил троих. Я же только двоих ранил и одного убил. Легко себе представить, какой переполох произвели наши выстрелы в толпе дикарей. Все уцелевшие вскочили на ноги и заметались на берегу, не зная, куда кинуться, в какую сторону бежать. Они не могли сообразить, откуда обрушилась на них гибель. Пятница, согласно моему приказанию, не сводил с меня глаз. Тотчас же после первого выстрела я бросил мушкет, схватил охотничье ружье, взвел курок и снова прицелился. Пятница в точности повторил каждое мое движение. «Ты готов?» — спросил я опять. «Готов?» «Так стреляй, и да поможет нам Бог!» Два выстрела грянули почти одновременно в середину остолбеневших дикарей. Но так как на этот раз мы стреляли из охотничьих ружей, заряженных дробью, то упали только двое. Зато раненых было очень много. Обливаясь кровью, бегали они по берегу с дикими воплями, как безумные. Три человека были, очевидно, тяжело ранены, потому что они вскоре свалились. Положив на землю охотничье ружье, я взял свой второй заряженный мушкет, крикнул «Пятница за мной!» и выбежал из лесу. Мой храбрый дикарь не отставал от меня ни на шаг. Заметив, что дикари увидали меня, я закричал во всю глотку и приказал «Пятнице» последовать моему примеру. вовсю прыть, что, к слову сказать, было не слишком быстро из-за тяжелых доспехов, которыми я был нагружен. Устремился я к несчастной жертве, лежавшей, как уже сказано, на берегу между костром и морем. Оба палача, уже готовые расправиться со своей жертвой, бросили ее при первых же звуках наших выстрелов. В смертельном страхе они стремглав кинулись к морю и вскочили в лодку, куда к ним присоединились еще три дикаря. Я повернулся к пятнице и приказал ему стрелять в них. Он мигом понял мою мысль. И пробежав ярдов 40, чтобы быть ближе к беглецам, выстрелил по ним. И я подумал, что он убил их всех, так как все они повалились один на другого на дно лодки. Но двое сейчас же поднялись. Очевидно, они упали просто со страху. Из троих, остальных двое были убиты на повал, а третий был настолько тяжело ранен, что уже не мог встать. Покуда Пятница расправлялся с пятью беглецами, Я вытащил нож и перерезал путы, которыми были стянуты руки и ноги бедного пленника. Освободив его, я помог ему приподняться и спросил его по-португальски, кто он такой. Он отвечал по-латыни «Христианус». От слабости он еле держался на ногах и еле говорил. Я вынул из кармана бутылочку рому и поднес ему карту показывая знаками, чтобы он отхлебнул глоток. Потом дал ему хлеба. Когда он поел, я его спросил, какой он национальности, и он отвечал «Эспаниоле». Немного придя в себя, он начал самыми красноречивыми жестами изъявлять мне свою благодарность за то, что я спас ему жизнь. Призвав на помощь все свои познания в испанском языке, я сказал ему по-испански, «Сеньор, разговаривать мы будем потом, а теперь надо действовать. Если вы в силах сражаться...» то вот вам сабля и пистолет, берите и ударим по врагу. Испанец с благодарностью принял то и другое и, почувствовав в руках оружие, словно стал другим человеком. Откуда только взялись у него силы? Как ураган налетел он на своих убийц и в мгновение ока изрубил двоих на куски правда, несчастные дикари, ошеломленные ружейными выстрелами и внезапностью нападения, были до того перепуганы, что от страха попадали и были так же не способны бежать, как и сопротивляться нашим пулям. То же самое произошло с пятью дикарями в лодке, в которых выстрелил Пятница. Двое из них упали просто со страху, не будучи даже ранены. Я держал заряженный мушкет на готове, но не стрелял, приберегая заряд на случай крайней нужды так как я отдал испанцу мой пистолет и саблю. Наши четыре разряженные ружья остались под деревом на том месте, откуда мы в первый раз открыли огонь. Я подозвал пятницу и велел ему сбегать за ними. Он мигом слетал туда и обратно. Тогда я отдал ему свой мушкет, а сам стал заряжать остальные ружья, сказав своим обоим союзникам, чтобы когда им понадобится оружие, они приходили ко мне». Пока я заряжал ружье, между испанцем и одним из дикарей завязался ожесточенный бой. Дикарь набросился на него с огромным деревянным мечом, точно таким, каким предстояло быть убитым испанцу, если б я не подоспел к нему на выручку. Мой испанец неожиданно оказался великим храбрецом. Несмотря на свою слабость, он дрался, как лев, и нанес противнику своей саблей два страшных удара по голове. Но дикарь был рослый, сильный, малый схватившись с ним в рукопашную, он скоро повалил обессилевшего испанца и стал вырывать у него саблю. Испанец благоразумно выпустил ее, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелив в дикаря, уложил его на повал, прежде чем я, спешивший ему на выручку, успел подбежать. Между тем пятница, предоставленный самому себе, преследовал бегущих дикарей. С одним только топором в руке. Им он прикончил трех человек. Раненных первыми нашими выстрелами. Досталось от него и остальным. Испанец тоже не терял времени даром. Взяв у меня охотничье ружье, он пустился в погоню за двумя дикарями и ранил обоих. Но так как долго бежать было ему не под силу, то оба дикаря успели скрыться в лесу. Пятница погнался за ними. Одного он убил, а за другим не мог угнаться. Тот оказался проворнее. Несмотря на свои раны, он бросился в море, пустился вплавь за лодкой с тремя своими земляками, успевшими отчалить от берега, и нагнал ее. Дикарей было двадцать человек. Эти четверо, и в числе их один раненый, про которого мы не знали, жив ли он или умер, были единственными, кто ушел от наших рук. Вот точный отчет. Трое убиты нашими первыми выстрелами из-за дерева. Двое следующими двумя выстрелами двое убиты пятницей в лодке. двое раненых раньше прикончены им же один убит им же в лесу трое убиты испанцем четверо найдены мертвыми в разных местах, убитые при преследовании пятницей или умерли от ран. четверо спаслись в лодке из них один ранен если не мертв. всего 21 человек. Трое дикарей, спасшихся в лодке, работали веслами изо всех сил, стараясь поскорее уйти из-под выстрелов. Пятница раза два или три пальнул им в вдогонку, но, кажется, не попал. Он стал меня убеждать взять одну из лодок и пуститься за ними в погоню. Меня и самого тревожил их побег. Я боялся, что когда они расскажут своим землякам о том, что случилось на острове, те нагрянут к нам. «Быть может, на двухстах или трехстах лодках и одолеют нас количеством». Поэтому я согласился преследовать беглецов на море и, подбежав к одной из лодок, прыгнул в нее, приказав пятницы следовать за мной. Но каково же было мое изумление, когда, вскочив в лодку, я увидел лежавшего в ней человека, связанного по рукам и ногам, как испанец, и, очевидно, тоже обреченного на съедение. Он был полумертв от страха так как не понимал, что творится кругом. Краснокожие так крепко скрутили его, и он так долго оставался связанным, что не мог выглянуть из-за бортов лодки и еле дышал. Я тотчас же перерезал стягивавшие его путы и хотел помочь им встать. Но он не держался на ногах, он даже говорить был не в силах, а только жалобно стонал, несчастный, кажется, думал, что его только затем и развязали, чтобы вести на убой. Когда Пятница подошел к нам, я велел ему объяснить этому человеку, что тот свободен, и передал Пятнице бутылочку с Ромом, чтобы он дал ему глоток. Радостная весть в соединении с укрепляющим действием Рома оживила беднягу, и он сел в лодке. Но надо было видеть, что сделалось с Пятницей, когда он услышал голос и увидел лицо этого человека. Он бросился его обнимать, заплакал, засмеялся потом стал прыгать вокруг него, затем заплясал, потом опять заплакал, замахал руками, принялся колотить себя по голове и по лицу, словом, вел себя как безумный. Я долго не мог добиться от него никаких разъяснений, но когда он, наконец, успокоился, то сказал, что это его отец. Не могу выразить, как я был растроган таким проявлением сыновней любви в моем друге. Нельзя было без слез смотреть на эту радость грубого дикаря при виде любимого им отца, спасенного от смерти. Но в то же время нельзя было и не смеяться нелепым выходкам, которыми выражались его радость и любовь. Раз двадцать он выскакивал из лодки и снова вскакивал в нее. Тон то садился подле отца и, распахнув свою куртку, прижимал его голову к своей груди, словно мать-ребенка то принимался гладить и растирать его своими руками. Я посоветовал растереть его ромом, что бедняге очень помогло. Теперь о преследовании бежавших дикарей нечего было и думать. Они почти скрылись из виду. Таким образом, предполагаемая погоня не состоялась, и надо заметить, к счастью для нас, так как спустя часа два, то есть прежде чем мы успели бы проехать четверть пути, Задул жестокий ветер, который бушевал потом всю ночь. Он дул с северо запада как раз навстречу беглецам, так что, по всей вероятности, они не могли выгрести и больше не увидели родной земли. Но возвратимся к пятнице. Он был так поглощен сыновними заботами, что у меня не хватило духа оторвать его от отца. Я дал ему время полностью пережить всю радость встречи, И тогда только кликнул его. Он подбежал ко мне в припрыжку, с радостным смехом, довольный и счастливый. Я его спросил, дал ли он отцу хлеба. Он покачал головой «нет хлеба». Подлая собака ел все сам, и он показал на себя. Тогда я вынул из своей сумки все, что у меня с собой было. Небольшой хлебец и две или три кисти винограда. И дал пятницы для его отца. Самому же пятнице я предложил подкрепить свои силы остатками Рома, но и Ром он понес старику. Не успел он опять войти в лодку, как вдруг ринулся, куда-то сломя голову, точно за ним гналась нечистая сила. Этот малый, надо заметить, был замечательно легок на ногу, и прежде чем я успел опомниться, он скрылся из виду. Я кричал ему, чтобы он остановился. Не тот-то было. Так он и сейчас. Через четверть часа он возвратился, но уже не так стремительно. Когда пятница подошел ближе, я увидел, что он что-то несет. Это был кувшин с пресной водой, которую он притащил для отца. Он сбегал для этого домой, в нашу крепость. А, кстати, прихватил еще два хлебца. Хлеб он отдал мне, а воду собирался отнести старику. Но так как мне очень хотелось пить, я тоже отхлебнул несколько глотков. Вода оживила старика лучше всякого рома. Оказалось, что он умирал от жажды. Когда он напился, я подозвал пятницу и спросил, не осталось ли в кувшине воды. Он отвечал «да». И я велел ему дать напиться испанцу, нуждавшемуся в этом не менее его отца. Я передал ему также один хлебец, из двух принесенных пятницы. Бедный испанец был очень слаб. Он прилег на лужайке под деревом в полном изнеможении. Его палачи так туго стянули ему руки и ноги, что теперь они у него сильно распухли. Когда он утолил жажду своей водой и поел хлеба, я подошел к нему и дал горсть винограду. Он поднял голову и взглянул на меня с безграничной признательностью, несмотря на отвагу, Только что проявленной в стычке он был до того истощен, что не мог стоять на ногах, как не пытался. Ему не позволяли его распухшие ноги. Я посоветовал бедняге не затруднять себя понапрасну и приказал пятнице растереть ноги испанца ромом, как он это сделал своему отцу. Я заметил, что добрый малый при этом поминутно оборачивался взглянуть, сидит ли его отец на том месте, где он его оставил. Вдруг, оглянувшись, пятницу увидел, что старик исчез. Тогда он мгновенно сорвался с места и, не говоря ни слова, бросился к лодке, так, что только пятки засверкали. Но когда, добежав, он увидел, что отец его просто прилег отдохнуть, он сейчас же воротился к нам. Я сказал испанцу, что мой слуга поможет ему встать и доведет его до лодки, в которой мы доставим его в свое жилище, а там уже позаботимся о нем но пятница был парень крепкий недолго думая он поднял его как перышко взвалил к себе на спину и понес дойдя до лодки он осторожно посадил его сперва на борт а потом на дно подле своего отца потом вышел на берег столкнул лодку в воду опять вскочил в нее и взялся за весла я пошел пешком В сильных руках пятницы лодка так шибко неслась вдоль берега, несмотря на сильный ветер, что я не мог за ней поспеть. Пятница благополучно привез ее в нашу гавань и, оставив в ней обоих инвалидов, побежал за другой лодкой. Когда он поравнялся со мной, и я спросил, куда он бежит, парень ответил «Взять еще лодка!» и помчался дальше. Положительно, ни одна лошадь не могла бы угнаться за этим парнем, так быстро он бегал. И не успел я дойти до бухточки, как он уже явился туда с другой лодкой. Выскочив на берег, он стал помогать старику и испанцу выйти из лодки, но ни тот, ни другой не были в силах двигаться. Бедный Пятница совсем растерялся, не зная, что с ними делать. Но я придумал выход из этого затруднения, сказав Пятнице, чтобы он посадил покамест наших гостей на берегу и устроил поудобнее. Я сам на скорую руку сколотил носилки, на которых мы с пятницы и доставили больных к наружной стене нашей крепости. Но тут мы опять стали в тупик, не зная, как нам быть дальше. Перетащить двух взрослых людей через высокую ограду нам было не под силу, а ломать ограду я ни за что не хотел» пришлось мне снова пустить в ход свою изобретательность и наконец препятствие было обойдено мы с пятницей принялись за работу и часа через два за наружной оградой между ней и рощей у нас красовалась чудесная парусиновая палатка прикрытая сверху ветками от солнца и дождя в этой палатке мы устроили две постели из материала находившегося в моем распоряжении то есть из рисовых соломы и четырех одеял подва на каждого человека, одно вместо простыни и другое, чтобы укрываться. Теперь мой остров был заселен, и я считал, что у меня изобилие подданных. Часто я не мог удержаться от улыбки при мысли о том, как похож я на короля. Во-первых, весь остров был неотъемлемой моей собственностью, и таким образом мне принадлежало несомненное право господина. Во-вторых, мой народ был весь в моей власти, я был неограниченным владыкой и законодателем. Все мои подданные были обязаны мне жизнью, и каждый из них, в свою очередь, готов был, если бы это понадобилось, умереть за меня. Замечательно также, что все трое были разных вероисповеданий. Пятница был протестант, его отец — язычник и людоед, а испанец — католик. Я допускал в своих владениях полную свободу совести. Но это, между прочим. Когда мы устроили жилье для наших гостей и водворили их на новоселье, надо было подумать, чем их накормить. Я тотчас же отрядил пятницу в наш лесной загончик с поручением привести годовалого козленка. Мы зарезали его, отделили заднюю часть и порубили ее на мелкие куски, половина которых пошла на бульон, А половина на жаркое. Обед стряпал пятница. Он заправил бульон ячменем и рисом, и вышло превосходное питательное кушанье стрепня происходила подле рощицы за наружной оградой. Я никогда не разводил огонь внутри крепости, поэтому стол был накрыт в новой палатке. Я обедал вместе со своими гостями и всячески старался развлечь и приободрить их. Пятница служил мне толмачом не только, когда я говорил с его отцом, но даже с испанцем, так как последний довольно сносно объяснялся на языке дикарей. Когда мы пообедали или, вернее, поужинали, я приказал пятнице взять лодку и съездить за нашими ружьями. За недосугом мы бросили их на поле битвы. А на другой день... Я послал его зарыть трупы убитых в предупреждение зловония, которое не замедлило бы распространиться от них при тамошней жаре. Я велел ему также закопать ужасные остатки кровавого пиршества, которых было очень много. Я не мог без содрогания даже подумать о том, чтобы зарыть их самому. Меня стошнило бы от одного их вида. Пятница пунктуально исполнил все, что я ему приказал. Его стараниями были уничтожены все следы посещения дикарей, так что, когда я пришел на место побоище, я не сразу мог его узнать. Только по деревьям на опушке леса, подходившего здесь к самому берегу, я убедился, что пиршество дикарей происходило именно здесь. Вскоре я начал беседовать с моими новыми подданными. Прежде всего, я велел пятницы спросить своего отца, как он относится к бегству четырех дикарей, и не боится ли, что они могут вернуться на остров с целым полчищем своих соплеменников, которое нам будет не под силу одолеть? Старый индеец отвечал, что, по его мнению, убежавшие дикари никоим образом не могли выгрести в такую бурю, какая бушевала в ту ночь, что, наверное, все они утонули, а если и уцелели каким-нибудь чудом, так их отнесло на юг и прибило к земле враждебного племени где они все равно неминуемо должны были погибнуть от рук своих врагов. Что они предприняли бы, если бы благополучно добрались домой, он не знал, но полагал, что они были так страшно напуганы нашим неожиданным нападением, грохотом и огнем выстрелов, что, наверное, рассказали своим, будто товарищи их погибли не от человеческих рук, а были убиты громом и молнией, и будто пятница и я, были двумя разгневанными духами, слетевшими с небес, чтобы их истребить, а не двумя вооруженными людьми. По его словам, он сам слышал, как они про это говорили друг другу, ибо не могли представить себе, чтобы простой смертный мог изрыгать пламя, говорить громом и убивать на далеком расстоянии, даже не замахнувшись рукой, как это было в том случае. Старик был прав. Впоследствии я узнал что никогда после этого дикари не пытались высадиться на моем острове. Очевидно, те четверо беглецов, которых мы считали погибшими, благополучно вернулись на родину и своими рассказами о случившемся с ними напугали своих земляков, и у тех сложилось убеждение, что всякий, ступивший на заколдованный остров, будет сожжен небесным огнем. Но в то время я того не знал и потому был в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая нашествия дикарей. И я, и моя маленькая армия были всегда готовы к бою, ведь нас теперь было четверо, и, явись к нам хоть сотня дикарей, мы бы не побоялись помериться с ними силами даже в открытом поле. Мало-помалу, однако, видя, что дикари не показываются, я начал забывать свои страхи и вместе с тем все чаще возвращаться к давнишней своей мечте о путешествии на материк, тем более, что, как уверял меня отец Пятницы, я мог рассчитывать в качестве их общего благодетеля на радушный прием у его земляков. Но после одного серьезного разговора с испанцем я начал сомневаться, стоит ли приводить в исполнение этот план. Из этого разговора я узнал, что, хотя дикари действительно приютили у себя 17 человек испанцев и португальцев, спасшихся в лодке с погибшего корабля и не обижают их но все эти европейцы терпят крайнюю нужду в самом необходимом нередко даже голодают на мои расспросы о подробностях несчастья постигшего их корабль мой гость сообщил мне что корабль их был испанский и шел из риоудаля платы в гавану где должен был оставить свой груз состоящий главным образом из серебра и набрать европейских товаров какие там найдутся Он рассказал еще, что по пути они подобрали пятерых матросов-португальцев с другого корабля, потерпевшего крушение, что пять человек из их корабельной команды утонули в первые же минуты катастрофы, а остальные, промучившись несколько дней, в течение которых они не раз глядели в глаза смерти, наконец пристали к берегам каннибалов, где каждую минуту ожидали, что их съедят дикари. У них было с собой огнестрельное оружие, но они не могли им воспользоваться за неимением пуль и пороха. Тот запас, который они взяли с собой в лодку, почти весь был подмочен в пути, а остаток они вскоре израсходовали, добывая себе пищу охоты. Я спросил испанца, какая, по его мнению, участь ожидает их в земле дикарей, и неужели они никогда не пытались выбраться оттуда? Он отвечал, что они не раз совещались по этому поводу между собой но все это кончалось слезами и отчаянием, так как у них не было ни судна, ни инструментов для его постройки и никаких запасов. Тогда я спросил, как, по его мнению, отнесутся эти люди к моему предложению сделать попытку освободиться и каким образом, если все они переберутся сюда, это можно будет осуществить. Я, не таясь, сказал ему, что больше всего боюсь вероломства и надругательств, если отдам себя в их руки. Ведь благодарность не принадлежит к числу добродетелей, свойственных человеку от природы. И в своих поступках люди руководятся не столько принятыми на себя обязательствами, сколько корыстью. «А было бы обидно, — сказал я ему, — выручить людей из беды только для того, чтобы очутиться их пленником в Новой Испании, откуда еще не выходил живым и невредимым ни один англичанин. Какая бы несчастная звезда или случайность, не забросила его туда. Я предпочел бы быть съеденным дикарями, чем попасть в когти духовенства и познакомиться с тюрьмами инквизиции». Испанец отвечал с большим чистосердичием, что товарищи его так бедствуют и так хорошо сознают всю безнадежность своего положения, что он не допускает и мысли, чтобы они могли дурно поступить с человеком, который протянет им руку помощи. Он сказал, что если мне угодно, то он съездит к ним со стариком-индейцем и передаст мое предложение. Если они согласятся на мои условия, то он возьмет с них торжественную клятву в том, что они беспрекословно будут повиноваться мне, как командиру и капитану. Он заставит их поклясться над святыми дарами и Евангелием в своей верности мне и готовности последовать за мной в ту христианскую землю, которую я сам укажу им. Он отберет у них собственноручно подписанное ими обязательства и привезет его мне». Затем он сказал, что хочет сначала поклясться мне в верности сам, в том, что он не покинет меня, пока жив или пока я сам не прогоню его, и что при малейшем поползновении со стороны его соотечественников нарушить данную мне клятву, он встанет на мою сторону и будет биться за меня до последней капли крови. Он, впрочем, не допускал возможности измены со стороны своих земляков. Все они, по его словам, были честные, благородные люди. К тому же они терпели большие лишения, не имея ни пищи, ни одежды, и находясь в полной власти дикарей, без всякой надежды вернуться на родину. Словом, он был уверен, что если только я их спасу, они будут готовы отдать за меня жизнь. Уверенность, с какой мой гость ручался за своих соотечественников, рассеяла мои сомнения, и я решил попытаться выручить их, если возможно, и послать к ним для переговоров старика-индейца и испанца. Но когда все было уже готово к отплытию, сам испанец заговорил о том, что, по его мнению, нам не следует спешить с приведением в исполнение нашего плана. Он выдвинул при этом соображение, настолько благоразумное и настолько свидетельствовавшее об его искренности, что я не мог не согласиться с ним. «По совету испанца?» Я решил отложить освобождение его товарищей по крайней мере на полгода. Дело заключалось в следующем. Испанец прожил у нас около месяца, и за это время успел присмотреться к моей жизни. Он видел, как я работаю и, с Божьей помощью, удовлетворяю свои насущные потребности. Ему было в точности известно, сколько запасено на нас риса и ячменя. Конечно, для меня с избытком хватило бы этого запаса. Но уже и теперь, когда моя семья возросла до четырех человек, его надо было расходовать с большой осторожностью. Следовательно, мы и подавно не могли рассчитывать прокормиться, когда прибавится еще 14 оставшихся в живых товарищей этого испанца. А ведь нам предстояло заготовить провиант и для путешествия, если мы построим корабль, чтобы совершить на нем плавание в одну из христианских колоний Америки. Ввиду всех этих соображений, мой испанец находил, что прежде чем звать гостей, нам следует позаботиться об их пропитании. План его заключался в следующем. «С моего разрешения, — говорил он, — они втроем вскопают новый участок земли и высюют все зерно, какое я могу уделить для посева. Затем мы должны будем дождаться урожая, чтобы хватило хлеба на всех его соотечественников, которые прибудут сюда». Иначе, перебравшись пока что на наш остров, они попадут из огня да в полымя, и нужда вызовет у нас разногласия. «Вспомните сынов Израиля», — сказал он в заключении своей речи. «Сначала они радовались своему освобождению от иго египетского, а потом, когда в пустыне у них не хватило хлеба, возроптали на Бога, освободившего их». Я не мог надевиться благоразумной предусмотрительности моего гостя, как не мог не порадоваться тому, что он так предан мне. Его совет был так хорош, что, повторяю, я принял его, не колеблясь. Не откладывая дело в долгий ящик, мы вчетвером принялись вскапывать новое поле. Работа шла успешно. Насколько успешно может идти такая работа при деревянных орудиях? И через месяц, когда наступило время посева, У нас был большой участок возделанной земли, на котором мы посеяли 22 ячменя и 16 мер риса, то есть все, что я мог уделить на посев. Для еды мы оставили себе в обрез на 6 месяцев, считая с того дня, когда мы приступили к распашке, а не со дня посева, ибо в этих местах от посева до жатвы проходит около 6 месяцев. Теперь нас было столько, что дикари могли нам быть страшны лишь в том случае, если бы они нагрянули слишком уж многочисленным отрядом. Но мы не боялись дикарей и свободно разгуливали по всему острову. А так как все мы были поглощены одной надеждой, надеждой на скорое освобождение, то каждый из нас, по крайней мере могу это сказать о себе, не мог не думать об изыскании средств для осуществления этой надежды.